Город был тих, воздух прохладен, впрочем, лежать под сеном оказалось очень даже тепло и уютно. Стрельцы шли без факелов, и так прекрасно знаю каждую улочку. Я, в принципе, тоже уже довольно неплохо ориентировался в столице, поскольку это входит в первейший список служебных обязанностей, но, честно говоря, немного путался в темноте. Сотник Еремеев уверенно вел кобылу невероятными закоулками мимо чьих-то бани и огородов, покуда мы не выбрались к самым задворкам горохового подворья. «Все, стопорись, братва!» Он подал мне руку, помогая выбраться из-под сена. «Ну что, Никита Иванович, уверен, что один пойдешь. Может, все-таки подмогнуть чем?» «Нет, ждите здесь. Держите Легу в режиме готовности. Если что пойдет не так, свалим все. А я быстро». «Добро. И ты, Энта, ежели вдруг увидит кто, ты уж уваж, попрыгай, повой, рожу какую скорчи, зубами поскрипи. У нас народец до привидений, уже пугливый». Тепло поблагодарив начальника стрелецкой сотни за кучу полезных деловых советов, я поправил на голове фуражку и белой молью скользнув приоткрытую калиточку. Дворовые псы меня отлично знали, поэтому лая не подняли, хотя необычный наряд обнюхали с плохо скрываемым хихиканьем. Собаки в этом плане чувств не скрывают. Я снова ощутил себя звездой гей-парада на тихих улочках деревни Гадюкино Пермской области. На какой-то миг, глядя на двух здоровущих псин, катающихся на спине, держась за животы, мне захотелось стянуть эту дурацкую ночнушку, порвать ее на лоскутки прямо тут, чтобы обсыпать кабелей тряпочками. Но, во-первых, она не моя, а моей домохозяйки. Во-вторых, бабка желала мне только добра. И, в-третьих, ладно уж, поздно сейчас менять маскировку. Надо доводить дело до конца. Учитывая, что предупредительный горох заранее обеспечил мне все ходы-выходы, и операция по несанкционированному проникновению в помещение не обещала быть сложной. По крайней мере, до подвалов я добрался без проблем. Две пары стрельцов из царской охраны при вид меня старательно отвернулись, сдержанно гагача в кулачок. Я в сотый раз поклялся все припомнить Еге, но сейчас не ее ночная сорочка являлась моей первоочередной задачей. с моим позором уж будем разбираться позднее служба превыше всего до железной двери в музейное хранилище я добрался едва ли не на ощупь зажигать заветную свечу раньше времени казалось нецелесообразным правда наткнулся пару раз в темноте на низкие своды потолка крепко треснулся лбом но не так чтобы до крови или потери сознания в общем нормально ну как там у меня получалось Я достал из кармана брюк желтый агарок, поднес поближе к губам и осторожно дунул. Фитилек мгновенно откликнулся, вспыхнув ярким зеленым огоньком. Ух, получилось. Да чего ж приятно иногда чувствовать себя Гарри Поттером в милицейской фуражке. Я задрал подол и опустился на одно колено, внимательно осматривая врезной замок. Да, наша эксперт-криминалистка не ошиблась. Здесь работали не ключом, а именно отмычками. Вот только тот, кто тут ковырялся, явно не был профессиональным взломщиком, отметил про себя я. Слишком много царапин, он далеко не сразу справился с замком и привык скорее действовать силой, чем умом. Старинные замки надо вскрывать нежно. А это что такое? Я едва успел задуть зеленое пламя свечи, потому что вдалеке по коридору мелькнул ответный оранжевый огонек. Кто это? «Почему? Зачем? С чего это вдруг? Мы так не договаривались!» Мне пришлось прижаться спиной к двери, прекрасно понимая, что бежать отсюда некуда, и прятаться тоже. Огонек неумолимо приближался, обрисовался темный колеблющийся силуэт. Еще три-четыре шага, и я буду банально пойман на месте преступления. Но в этот момент дверь без скрипа открылась, и чья-то сильная рука сгребла меня за воротник и втянула внутрь. Тих, Никита Иванович, коснулся моего уха жаркий шепот гороха. Шуми, а ось и пронесет. Я чуть было не ляпнул, что меня со страха и так уже почти пронесло, но сдержался. С большим трудом. Свет не зажигай. Да я и не собирался. Я силой воли унял бешено бьющееся сердце, боясь, что стук будет слышно и за дверью. А вы что тут делаете? Тебе пришел помочь. Да и не спится, честно говоря. «А ночнушку женскую зачем одели?» «Не ори!» – шепотом шикнул царь. «Тебя, вакон в таком виде разглядел и решил, что, стал быть, так и надо. Коли кто чужой увидит, так решит, будто призрак какой». Но он кто-то уже и увидел. Я кивком головы указал на дверь. «Эх, если бы видел, так уж назад бы летел земли, не касающись. Да орал бы нечеловеческим голосом. привидение! «Да не орите ты теперь уже я затыкал рот веселому государю с обратной стороны двери послышалось тяжелое сопение мы рассосались по углам дверь очень медленно распахнулась при колеблющемся свете церковной свечи показался характерный козлиный профиль с недощипанной бородкой ну правильно куда же нам без него он же у нас один такой на весь город в каждой дырке затычка чё откачель Непорядок доложить бы, царю батюшке, что стрельцы охраны несут спустя рукава. У нас и тут меч кладенец лежал, но не он. Руки вверх, негромко приказал я. Гражданин Груздев, вы арестованы. Он обернулся, увидел нас с царем, свел глаза в кучку и рухнул навзначь, где стоял. Э, Попытался подпрыгивать горох. Но дьяк уже не реагировал. Ты чё ж вредничаешь, Никита Иванович, я ж ещё в привидению не наигрался. Зато первый подозреваемый у нас уже есть. Вы слышали, как он сказал, что знает про кражу меча? Ну, то есть почти намекнул. Договорить мне не удалось. Потому что лежавший пластом Филимон Митрофанович вдруг крезво вскочил на ноги, сквознул мимо нас и опрометью дунул из дверей по коридору с воплем «Привидения!» «Стой, дурак, не шуми, я ж тебя на кол посажу, ей-богу!» От такого предложения скандальный дьяк обезумел окончательно, ударившись в абсолютно неконтролируемую истерику. «Спасите! Помогите! Матерь Божья заступница, Царица Небесная, умоли сын Своего Иисуса Христа! Избавить мы от призрачной напасти! и он меня на посадить садить грозится!» Горох кинулся за ним в надежде догнать и образумить кулаком по затылку. А я, не тратя драгоценного времени, зажег зеленый огонек свечи и попытался за оставшиеся секунды хоть как-то осмотреть место преступления. На первый взгляд ега все описала правильно. Стеклянная витрина или хрустальный гроб была вырезана алмазом. Смущала толщина стекла, полтора-два сантиметра. Какой же должен быть камень, чтобы одним движением вскрыть витрину, как консервную банку? На стекле, видимых отпечатков пальцев не было, никаких упавших волосков, брошенного воровского инструмента, забытых в спешке вещей, подозрительных следов на полу, кроме. А это что еще за чертовщина? Ближе к дверям, чудом не затоптанный всеми, кто здесь толкался вчера и сегодня, виднелся четкий отпечаток раздвоенного копытца. Либо это очень крупная свинья, либо. Призадумался я, когда в комнату ворвался запыхавшийся царь. «Уходим, Никита Иванович, дьяк психованный, по двору кругами бегает, орёт, что мертвого царя в подвалах видел». «А вы...» – пискнул я, видя, как под его сапогом исчезает тот самый подозрительный след и последняя улика. «Да что ж ты встал, ровно пень берёзовый, бежим же!» Горох почти волоком потащил меня по коридору, потом направо, потом налево, еще раз направо и тайным переходом вывел к забору. святые угодники. Дружно перекрестились еремеевцы, когда мы оба неожиданно выскочили из калитки прямо у них перед носом. Ни святые и не угодники, четко поправил я. Но в целом задание выполнено, тема для размышления есть, рабочая версия тоже. Вы с нами? Не, мне в Хватит спать скоро. Помотал бородой царь. Сроку даю. Три дня. А до того момента об воскрешении думать не смей. Найди вора с искной воевода. Я хотел ему ответить, но не успел. Еремеев не удержался первым, фыркнув в кулак. Стрельцы подхватили в голос, потому что удержаться от хохота при виде сразу двух взрослых мужчин в женских ночных рубашках просто невозможно. Даже я ржал, не стесняясь и не стыдясь. Горох, естественно, вспылил, грозил всех казнить, что вызвало столь же естественно удвоенный всплеск неуправляемого веселья. Царь плюнул, обещал нам всем показать, но покуда не решил что, а потому, подобрав подол ночнушки, рысью припустил к себе в терем. Мы же, отхохотавшись, спокойным размеренным шагом отправились в отделение. Меня опять завалили сеном, я чуть было не уснул, пока мы добрались до дома. Парни веселились всю дорогу, и не буду врать, что я на них сердился. Вспоминая себя и гороха в беленьких пеньюарах, я все еще помирал со смеху. Хорошо все, что хорошо кончается. Вы не в нашем случае. Ну, я имел в виду то, что у нас ничего еще и не начиналось. Медик вернулся был первый вопрос, который я задал открывающим ворота стрельцам: А то, спит уже? Наверное. Ухмыльнулись еремеевцы. «Мы ему тулуп в поруб бросили. Так поди, пригрелся и спит». «А с чего это вдруг сразу в поруб?» драк в кабаке. Никакущего доставили, а с ним еще троих. Вроде припал какой бледный, степняк и да сын гор с вот такенным шнобелем». «Я заскрипел зубами». «То есть у нас в порубе четверо задержанных?» «Так точно!» Радостно склобились стрельцы. А вы в курсе, что один из них – будущий зять царя Гороха?» Бородачи на миг потупились, сдвинули шапки на затылок, а потом дружно решили. Лишь бы не Митя, а там перед остальными отбрешемся. Подинь впервой». «Ну, вполне себе милицейский подход», – подумав, согласился я. «Ладно, пусть сидят. Жалобы на произвол властей напишут утром. Как раз и побеседуем». «Слушаемся, батюшка сыскной воевода». «Вот и ладушки». Геремеев лично проводил меня в дом, помог снять позорную ночнушку и передал с рук в руки бабке. Ига отдать ей должное ни о чем меня не спрашивала, а просто отправила наверх и уложила спать. Подоткнула одеяло, как ребенку взбила подушку и даже спела колыбельную. «Баю-бай, баю-бай, ну-ка, глазки закрывай». А не то придет волчок И ухватит за бочок. Дам я волку вдоль хрипта, Хоть силенка и не та, Да по зубам, Но тебя ему не дам. Такой мальчик дорогой Очень нужен мне самой. Баю-баюшки, баю, баю Дай-ка я себе налью, Для здоровья, для души, Для хороших снов тиши. Баю-бая, ты гляди, Меня завтра не буди. А вот в том, что она себе нальет исключительно здоровье ради, я ни капельки не сомневался. А поэтому уснул быстро и спал без снов. Просто провалился в теплую мягкую темноту и дрых без задних ног, как какой-нибудь сурок-переросток в норке. Разбудить меня можно было, наверное, только землетрясением или целенаправленным выстрелом из гвардейского миномета. Ну, если я и преувеличил... То совсем немного. Потому что в 4 утра. ку Меня плашмя подбросило на кровати, перевернуло и скинуло на пол. Выматериться я не успел. Зато успел в ответном прыжке подскочить подоконнику, схватить лежащее яблоко и с размаху гандбольным броском зафинделить им в проклятого петуха. вы мимо! Пернатый гад-будильник научился уворачиваться, а двух снарядов у меня под рукой не было. Пришлось, скрипя зубами, признать свое поражение, посыпать голову пеплом фигурально, два раза укусить подушку, реально, и быстро одевшись, побежать по лестнице вниз, жаловаться Еге. «О, Никитушка проснулся!» Радостно улыбаясь, приветствовала меня разрумяненная бабка. «А я тебе с утра кашку гречную заварила с мятком да молочком!» «Петуха хочу!» – глухо попросил я, прекрасно осознавая, что ничего мне не светит. «И не то чтобы Ега как-то неправильно меня поняла!» Просто петух этот, у нее какой-то любимчик. Орет ни свет ни заря, клюется, кур третирует, кота Ваську лупит периодически, мне спать не дает. И все ему сходит с рук. Или с крыльев. Скотина он. Убью его когда-нибудь, зуб даю, сам сяду, но его убью. А ты кушай, кушай, сокол ты наш ясный. Привычно игнорируя любые мои намеки на петушатину, суетилась вокруг стола бабка. Ты в курсе, что Митенька наша, добрая душа, вчера пострадал безвинно? Нет, стрельцы сказали, что он там подрался в пьяном виде. Рут, охальники, вот я уже им помелом. То есть он не пил? Уточнил я, берясь за ложку. Не пил, не дрался и в поруб сам полез, просто из чувства политической солидарности с задержанными иностранцами? Да нет, нет, нет, нет, стопорнулась глава экспертного отдела, не зная, с чего начать. И вывернулась чисто по-женски. «Не любишь ты его?» «Факт. Я только девушек люблю. Брутальные крестьянские парни не в моем вкусе». «Не любишь, наговариваешь почем зря. А этот мальчишка старался как мог». «Когда самогонку квасил? Или когда женихов царевны Марьяны под столом мутузил?» «Не он это, Не он был». «Тогда кто?» Я вопросительно выгнул бровь. «А если он?» Окончательно запуталась моя домохозяйка, промакивая платочком слезу и гордо выпрямляясь у печки. «Так не заразь себя пил-додрался, да а нашего отечества честь храм защищаючи Я чуть не поперхнулся горячей кашей. «Вообще-то баб Яга у нас старушка мудрая, в дешевых патриотических пиар-акциях не замечена. Вместо мозгов у нее не опилки». «Тогда что же здесь за депутатский цирк творится?» «Не понял?» «Так я вот прямо сейчас тебе и объясню!» Чуть не плача, завелась она. Митенька наш по твоему приказу начальственному за тремя женихами приглядывал. Ну и принял чуток, чтобы подозрению окружающих не вызывать. Потом поближе подсел, потом к разговорам их не прислушивался, по твоему же заданию. А уж, как они трое начали нашу Лукошкину на всякой грязью поливать, добро самого царя насмешничать, так и не сдержалось сердце ретивое. Да ежели бы они про меня такие слова говорили, я бы их сама, чтоб под рукой было, тем и накрыла. М «Да, почти чистушка, машинально похвалил я. «А поконкретнее, какие слова, оскорбления, угрозы, что там еще?» «Так э, ты Митеньку позови, так и скажет». «А вы?» «Так я ж сам это не слыхала», – намек опомнилась горячая заступница сельской молодежи. «Мне ж митинг что-то там такой намекнул, когда его в пору складировали. «И вы сразу поверили. Ладно, попросите ко мне дежурных стрельцов». «Так ты хоть кашку даешь? а что без завтрака-то?» Служба не ждет, я отодвинул тарелку. К тому же, если у нас в порубе содержится подло оболганный герой и невинно осужденный защитник Отечества, то томить его там, в компании закоренелых преступников, просто грех. Зовите Стрельцов, будем разбираться. Ега насупилась, кликнула кота, тот сонно стек по ступеням на порог горницы, выслушал приказ, зевнул, до хруста вывернув челюсть, и с мрачной мордой направился во двор к Еремееву. Как он там с ним договаривался, ума не приложу, но буквально через две-три минуты передо мной на вытяжку стояли двое стрельцов при саблях и бердышах. — Здравия желаем, батюшка Сесновья, вот да! — И вам не хворать, — кивнул я. — Напомните-ка, братцы, сколько человек у нас в порубе? — вроде четверо, — неуверенно переглянулись они. — Что значит «наврочь»? — Ну, ежели Митьку вашего считать, так точно четверо. «А почему бы его не считать? Он что, не человек?» – удивился я. «Кто? Мить-кто?» – также удивились стрельцы. Развивать тему сложных взаимоотношений моего младшего сотрудника с реестровыми стрелецкими частями было скучно и предсказуемо. Стрельцы, по букве устава, подчинялись сотнику Еремееву. Еремеев мне, иногда бабь «Но уж никак не Мити». А он-то как раз и любил порой поизображать из себя высокое начальство. Не по злобности характера, а исключительно из-за банальной лени. Попросите его бабка дров нарубить. Так он норовит стрельцов заставить. Попросит воды натаскать. Он опять часовых у ворот тормошит. Ну, те, конечно, помогут разок-другой. Но на шею себе сажать не станут. Отсюда редкие, но меткие конфликты. Приведите его сюда. Остальных задержанных? Отпустить? Нет, подумав, решил я. Вывести, выгулить в туалет, погреть на солнышке и назад в поруб. С ним мы потом разберемся. Слушаемся, больше с весной воевать, да. Ну и замечательно. Парни ушли вытаскивать Митю из-под замка, а ко мне, тихой ласковой лисой, подсела улыбчивая бабка. Милок, а ты мне еще не поведал, чем вчерашний поход с в подвал закончился? Свечу-чародейскую не обронил часом. Все в целости. Я сунул руку в карман и вернул бабки желтый агарок. «От ты умница!» Ига деловито припрятала свечку. «А еще что полезное для дела? Углядел? Много подиулик улик я старая посмотрела». Одну, но очень важную. Я приложил палец к губам, потому что в синях раздались шаги. Суровые стрельцы вежливо, но твердо втолкнули в горницу упирающегося митяя. Поборник царской чести и правозащитник всего святого в Лукошкине был помят, оборван, неумыт, грязен, как украинская свиноматка с ВДНХ и местами хорошо побит. Вот такой портрет полноценного милицейского сотрудника младшего звена. Со времен царя Горох такой. И в будущем мало что изменится. Я уверен. Докладывай, Митя. Ну да что ж тут докладывать-то? Расстреливайте. «Непременно и с удовольствием», – положа руку на сердце, пообещал я. «А пока доложи, как ты выполнил задание и почему был задержан нарядом наших же стрельцов за безобразную драку в пьяном виде». «Вот так сразу и безобразную», – тут же надыл губы наш герой. «Вы же ее по не видели. Красивая драка была, яркая, между прочим, всем понравилось! Я повернулся к Еге. Бабка сделала вид, будто кого-то высматривает в окошко. Митя понял, что прямо сейчас наказывать не будут, а упустить такую аудиторию, как мы с Егой, он бы ни за что себе не позволил. И началось. Задание ваш начальственное я исполнил, как велено. Уж ежели Митька Лобов с подберезовки задел дело берется, так живота не жалея голову за любимую милицию положат. На том и крест целовать буду, зато и на плаху пойду. А велить так вот прямо сейчас, прямо сейчас башкой что-нибудь поломаю. Митя... Ходить дверь!» Бедная моя домохозяйка и чирикнуть протестующий не успела, как от тяжелого удара резная дверь едва не сорвалась с петель. «Митя! А косяк?» Еще один удар. По счастью, в этом спектакле последний. Потому что косяки в тереме истесненного дуба, и с ним наш ОМОНовец уже не справился. Рухнув всем телом, Митяю умудрился сбить скамью с бабкой, задеть стол, опрокинуть миску с моей кашей на обалдевшего кота, облить мои брюки молоком, а сам закатиться под стол, где и замереть в красивой позе буквы Ю. На шум и грохот вбежали грозные стрельцы с саблями наголо. А поскольку ни я, ни Ига толком ничего объяснить не успели, то парни крикнули подмогу, и в горнице стало еще веселее. Общий бардак в шесть раз увеличил бабкин кот, когда один из стрельцов случайно наступил ему на хвост. Виновник не признался, поэтому от взбесившегося Васи досталось уже всем четверым. Я же тихо уполз под стол к Мите. Пиши рапорт об увольнении по собственному желанию. А ежели я не желаю? Тогда докладывай, что полезное выяснил на задании. у Стало быть, то, что я за отечество безвинно пострадавший уже значение не имеет? Нет, подтвердил я. Вот так всегда. Ну и ладно, тогда расскажу. Мне ведь и самому интересно было, за что нишки и наземные вокруг нашей рыжухи Марьянки толкутся. Их бы проверить надо на благонадежность, да и справку про то, какую ни на вытребовать. Вот я и, памятывая свой прошлый филерский опыт, наш младший сотрудник особо выеживаться не стал. Ни во что экзотически переодеваться тоже, поэтому шастал из кабака в кабак в неброском имидже простого деревенского парня. Тут ему изображать ничего не приходилось. Подозрений он не вызывал, и на скромное местечко в дальнем уголке с одной стопкой водки всегда мог рассчитывать. Искомые женихи нашлись в печально известном трактире у языкастой тещеньки. «Будь моя воля, я бы его закрыл еще до открытия», Но хозяйка в свое время подсуетилась со взятками, и заведение процветало на дешевизне, доступности, антисанитарии, подпольном самогоноварении и мелком криминале. Именно там представители трех небратских народов нашли друг друга и даже попытались заключить некое противозаконное соглашение. Сначала они играли в кости на то, кто станет мужем, а кто тайным любовником сестры царя Гороха. Победили азиат и кавказец. Прибалту досталась роль первого министра и советчика. После чего они плавно перешли к обсуждению прямой распродажи русских земель всем заинтересованным лицам, дележки денег на троих с последующей миграцией за море океан. Полагаю, что речь шла о еще толком не неоткрытой Америке, но все трое, по словам нашего Мити, намылились именно туда. Дальнейшего посрамления и поругания веры царя и отечества наш младший сотрудник не вынес. Зато вынес всю нетрезвую троицу в центр кабака и возил мордами по столам, покуда в общую драку не включились завсегдатой. Стрельцы подоспели примерно через часок. В основном, чтобы повязать павших. Трактир восстановлению подлежит. В конце рассказа осторожно поинтересовался я. Митя отрицательно помотал головой. Ес! Yes. Но как после такого хорошего известия я мог его уволить? Хорошо, ты остаешься. Еще один вопрос. Какие лично у тебя мысли о женихах? Не простые. Всерьез задумался наш герой. Одно скажу. Царевне Марьяне, они не пара. Тут наш конструктивный диалог прервался, потому что расцарапанные, как линогравюра, стрельцы под руководством ЕГИ начали наводить порядок и вытащили нас из-под стола. Комнату быстро привели в порядок, наш младший сотрудник был отправлен в баню, а я вернулся к служебным обязанностям. Надо доводить это дело до конца. «Бабуль, как вы насчет допроса трех свидетелей?» «Обвиняемых». Хмуро поправила наша эксперт-криминалистка. Вот даже Митенька в речах ихних оскорблений отечества углядел, так я тем более не помилую. Ну, судебные и прокурорские функции в наши обязанности не входят, напомнил я. Степени их вины пусть царь определяет. Не забывайте, что главная цель у нас другая. Мы должны все силы отделения бросить на кражу и вернуть указанный предмет. Татьфунь тебя, Никитка! «Что там с твоей кражей особенного? И не такие поди скрывали. Вместо ответа я молча достал блокнот, взял карандаш, нарисовал на чистой странице отпечаток свиного копытца размер в размер и сунул под нос бушующей бабки. «Это что еще такое?» фыркнула она. Улика. Один маленький след, отпечатавшийся на земле в том самом музейном хранилище, откуда и был похищен меч. Ега охнула, перекрестилась и ушла в свою комнатку за своей фирменной настойкой от нервов. Самогон, мед, пустырник, боярышник, валерьяна, смешивать, но не взбалтывать, если не ошибаюсь. Действие убойное, на себе проверял. Итак, Митя был отправлен топить баню, а стрельцов я попросил привести всех троих задержанных по одному в произвольном порядке. Никаких обвинений я им, разумеется, выдвигать не собирался. Все эти кабацкие разговорчики под пьяную лавочку к серьезному делу не пришьешь. Однако припугнуть эту троицу стоило. Лучше я напомню им о правилах культурного времяпрепровождения в столице, чем то же самое будут делать кулаками местные жители. Потому что на у нас попадается всякий. Разумеется, речи об их возможной причастности к царской краже не было. Но что, если от пропажи кладенца кто-то один выигрывал больше, чем другие? Бабуль, вы идете? Я сейчас женихов допрашивать буду. В ответ тишина, на миг прервавшаяся легким звоном хрустальных стопок. Ясно, пьют на пару с котом. Вася за валерьянку душу продаст. Ну ладно, сам справлюсь, не впервой. В дверь постучали. Разрешите, батюшка сыскной воевода? Вот первого доставили. Разрешаю. Заводите. Я вновь раскрыл блокнот и сделал самое суровое выражение лица. В горницу втолкнули упиравшегося молодого человека в традиционном азиатском платье. То есть полосатый халат, колпак с лисьей оторочкой, непонятно какие штаны, короткие сапожки и дорогущий пояс с золотым шитьем. Сам невысокий, круглолицый, узкоглазый, загорелый, с подведенными бровями и словно бы нарисованными усиками. Пошловатый тип, я бы так выразился. Гражданин билдембек средний сын хана Бухатура, прибывший из степей солнечного полуострова Крым, с целью заключения брачного союза и взаимовыгодного сотрудничества наших народов в свете долголетних экономических и политических позитивных отношений? «Имя правильно. про Пропапу тоже правильно. «А больше, моя, ничего не понимай!» Честно признался будущий наследник ханского престола, пытаясь прочистить грязным ногтем уши. «Присаживайтесь!» э, -э, -э, «Э?» «Садитесь!» Повторил я, и догадливый жених тут же опустился на пол, привычно скрестив ноги. «Сядьте чуть правее, там коврик, будет удобнее!» Гостеприимно предложил я, пожав плечами. «Хорошо, теперь ответьте на пару вопросов!» Рахмед, начальник, А начальника, слушай, удобно так!» Я же говорил, но не будем отвлекаться. Итак, вчера вечером, ближе к ночи, вы были задержаны дежурными стрельцами и доставлены в отделение. Вину свою признаете? Какую вину? Где вина? Давай вино! Не смешно! Строго прикрикнул я на радостно подпрыгнувшего сына Хана. Насколько я помню, у вас алкогольная продукция под запретом. Папа не обрадуется. Э, мой пап сам пьет, много пьет, только ночью пьет, когда Аллах не видит. «Аллах все видит!» – завелся был я, но вовремя опомнился. Так, отложим спорные вопросы религии и вернемся к моменту вашего задержания. Пьянство, нецензурные выражения на татарском, приставание к официанткам, грубые выражения в адрес правительства нашего города и в финале безобразная драка. Вы понимаете, что подвели себя под статью? «Ничего не понимаю, я не грамотный татарин, все, папе, скажу я». «Меч-кладенец?» ну, – отбросил я». Молодой Бильденбек даже не почесался. Но, если честно, то как гость у царя Гороха и гражданину другой страны, мы пока ничего не могли ему инкриминировать. Хороший адвокат на раз-два-три бы расщелкал все мои обвинения, да еще бы подал ответный иск за клевету. На первый раз ограничимся устным порицанием, но имейте в виду, что при повторном аресте к вам будут применены самые строгие санкции, вплоть до... «Моя твоя, не понимай!» «Упс». Я и сам себя сейчас не очень понимаю. С кем я вообще разговариваю, а? А ну, пошел вон с глаз моих. Ага. Увижу, еще раз расстреляю, засужу, кастрирую. Так понятнее. Все понятно, начальник. Счастливо разулыбался средний сын хана Бухатура и убрался с такой похвальной скоростью, что у дежурных стрельцов чуть шапки не сдуло. Ладно, в этот раз я вполне справился без бабки. Потому что ловить этого степного сайгака на вранье смысла не было никакого. Парень вырвался на волю из-под папиного крыла и отрывается у нас по полной программе. Пока никого не избил, ничего не украл, сажать его вообще-то не за что. Пусть гуляет, мы проследим. Хотя, конечно, на месте царевны Марьяны я бы лично от такого немытого красавца держался подальше. Следующий. Один момент, батюшка сыскной воевода. Раздалась невнятная возня из-за дверей. Вырывается еще зараз горбоноса. Минуты позже потрепанный, но непобежденный, грузинский князь со Сопов кубарем влетел в горницу. Тощий, длинный, грудь по-петушиному вперед, с кучей газерины черкески до самой подмышки, в страшно лохматой папахе, из-под которой и глаз не видно один нос, и, как водится, семиэтажным кавказским гонором. «Всех зарежу, тебя заряжу, их заряжу, царя зарежу. что делать, так хочу!» Быстро сел на скамейку, руки за спину, рот открывать по моему разрешению, дышать через раз. Грозно рявкнул я. Потому как эти горные орлы достали меня еще в Москве по самое моё балуйся!» Имя, возраст, пол. Отвечать быстро. Сосо. Напомню. Не, не знаю. Какой такой пол? Деревянный, да? У тебя, да. Согласился я, делая запись в блокноте. И не только пол, а и вообще. Да? Вопросы здесь задаю я. Итак, вчера вечером вы были в компании гражданина билденбека и гражданина Паулюса. Так? Нет. «Неужели?» «Да!» «То есть вы с ними не пили?» «Слушай, я тебя все равно зарежу. Честно обозначил свои планы потенциальных жених царевны Марьяны «Поэтому честно скажу, что с ними пить? Как с ними пить? Да они совсем пить не умеют, да?» «Понятно, записал» «А потом вы ругали царя Гороха?» «Зачем да, ругал?» «Назвал его один раз ослом, один раз козлом, один два...» «Да, два раза назвал собакой такой» «Ну, которая на соломе лежит и ее не кушать, знаешь, да?» «Догадываюсь» Сухо подтвердил я. Промечка леденец. Слышали? Какой такой леденец? Ясно. Свободный. Еще раз попадете к нам в отделение. Отправлю в Сибирь елки шатать. Сами уйдете? Или коленом выпроводить? Э, -э сыскной воевода. Доверчиво зашептал кавказец, подаваясь вперед. Я проблем не хочу, но ты понимаешь, я князь. Мне честь держать надо. Назови своих, пожалуйста, пусть меня выведут Как будто я дрался, да? Не обижай, мамой прошу. Я тяжело вздохнул и кликнул стрельцов. Выкиньте гражданина за ворота, но так, чтобы и зрелищно, и без лишнего рукоприкладства. Спасибо, спасибо, спасибо! Хором грянули и стрельцы, и сын гор Павлинашвили. Слава богу, все друг друга поняли, и все складывается к взаимному удовлетворению. Парень вылетит от нас героем дня, а еремеевские стрельцы парой подзатыльников отведут душу. Остался третий. Ега по-прежнему отказывалась появляться, хотя у меня были подозрения, что она все-таки нас подслушивает. И после обеда непременно выскажет свое профессиональное мнение по поводу мужского вранья. Хорошо бы Митя уже успел растопить баньку, отмыться сам и оставить мне горячей воды. Что-то быстро я почувствовал себя усталым. Видимо, последствия отравления еще сказывались. О том, что вышедшие из отделения женихи начнут болтать обо мне в кабаках, может не беспокоиться. «Да кто им поверит? Я же для всех умер, и это официальная информация. Полгорода в трауре, венки шьют, свечи в храмах ставят, соболезнования выражают всячески. А то, что трое иноземцев, попав в милицию по пьяни, самого участкового видели, да тфу, пусть мелют языками, пока не побили за вранье. Следующего подавать ли? Заносите!» – откликнулся я. И через минуту в горницу сам, без малейших понуканий, вошел молодой крепкий блондин в потертой европейской одежде времен какого-нибудь Айвенга или Ричарда Львиное Сердце. Неприветливо улыбнулся мне, но, тем не менее, начал первым. Здравствуйте! «Здоровенький булы!» Не совсем правильно ответил я, но он меня понял. «Присаживайтесь!» Спасибо. «Прибалтика!» «Не понял!» «Ну, как это?» «Исландия!» «Та», – уверенно подтвердил третий жених нашей царевны. «Почему-то он мне нравился меньше всех. Глаза какие-то блеклые, бесцветные и мутные, как у замороженной семги в супермаркете». «Это что же происходит, гражданин фон Паулюс? Вы прибыли к нам в страницу с целью женитьбы, а задержаны в связи со вчерашними безобразиями в кабаке? Ай-яй-яй, товарищ эстонец, нарушаете? Я не пил. Они все сами фиппели». «Дыхните». Перегнулся я через стол. Потомок рыцарского рода послушно наклонился и дыхнул. Ну, зуб не айс, однако и перегаром не пахнет. Как оказались в одной компании с дрочунами и алкоголиками? Случайно. А поподробнее можно? Совсем случайно. Да, а этот тип, мягко говоря, немногословен. Придется стянуть клещами. В фигуральном смысле, разумеется. Мы же не в царской пытошной. У нас другие методы. «В драке сотрудникам милиции участвовали?» «Не участвовал!» «Тогда за что же вас задержали?» «Са за компанию!» Также терпеливо, словно малому ребенку, продолжал объяснять белокурый гость с янтарных берегов. Что еще можно было спросить, я просто уже и не знал. «Про меч-кладенец слышали?» «Нет!» «Претензии к органам правопорядка за неправомочные действия имеете?» «Нет!» «Другие ответы знаете?» «Нет!» Даже не моргнул он. Я сдался. Мне пришлось честно отпустить и третьего претендента в Гороховские зятья. Правда, взяв с него подписку о невыезде. С первых двух не стал брать, а с этого взял, чисто из вредности. Говорю же, не понравился он мне. И пусть в нашей милицейской работе апеллировать такими критериями и не положено, внутренне я был бы рад прищучить этого Белобрысова хоть за что-нибудь. Батюшка сыскной воевода. В дверях опять показались стрельцы. Так чего? Пятого заводить ли? Какого пятого? Не понял я. Погодите, у нас же вроде всего четверо задержанных. Три жениха и Митька. что это вы меня со счёта сбиваете? Ну да в ночь под самое утро еще и дьяк Филимона Груздева доставили ребята. Смущенно пояснили еремеевцы. Говорят, он по городу бегал в непотребном виде и речи орал крамольные. Какие? Ну что, дескать, царь приставился? Но этого типа я точно не мог принять. Уж он бы меня точно сдал с потрохами. И уж ему бы поверили. Пришлось вставать и идти на поклон к Еге, умоляя ее разобраться с козлобородом-нарушителем ночного спокойствия. А заодно и выяснить, чего это он делал в неположенное время у царских подвалов. Причем крутился ведь гад вполне целенаправленно. Именно там, где пропал меч. так что вопросы и подозрения в его адрес самые серьезные бабуль я деликатно постучал в дверь ее комнатки на стук неторопливо вышел мажордомистый васька и вопросительно выгнул на меня бровь «К -к -к, Егу можно прокашлявшись уточнил я кот поднял вторую бровь исключительно в служебных а не в личных целях необходимо помочь с допросом важного свидетеля а может быть и подозреваемого Черный, как смоль Вася, подумал, поморщил нос и обернулся назад. Моя домохозяйка, тишайше сидевшая у себя у окошечка, также молча встала и чинно прошла в горницу. Мне же было жестом предложено подняться за котом наверх в мою комнату. Собственно, совсем уж отлучаться от участия в допросе я никак не собирался, поэтому уселся на лестнице в надежде хоть что-нибудь услышать. Вскоре понятливые стрельцы за шиворот притащили грязно ругающегося дьяка. «Ай, деспоты сатанаиловы, сатрабы дьявольские палачи душители гражданских свобод!» надрывался Филимон Митрофанович, разумно адресуясь в потолок. Наезжая он конкретно на стрельцов, так мог бы по шеям словить на раз-два. А он у нас в этих делах тертый калач, зря не подставляется. Не припомню ни одного расследования нашей опергруппы, чтобы скандальный дьяк в нем тем или иным боком не отметился. Поэтому как следует себя вести при очередном аресте, он туго знает. Беспредельщики, христопродавцы Иуды в погонах За что мя наказуши, господи? За какие грехи В пасть львиную, алкающую Вергавши? дух мой в смятении А тело хворое, бренное Изъязвленное побоями злобными Милицейскими А еще и возводи и маки В пекле чист херувиму Баки Сыть, ахальник Коротко попросила яга, и ушлый дьяк мгновенно заткнулся. «Бабушка, у нас вообще практически все слушаются с первого слова. Дураки кончились в прошлом полугодии. Присел бы ты, Филимон Митрофанович. Ноженьки-то, небось, не казенные. Может, чайку отведаешь, да шватрушечкой?» «Да уж не откажусь, еще потребы!» «А ну, встал! Кто тебе позволил тут рассиживаться, морда уголовная?» Мигом сменил тон бабка, одновременно отыгрывая и плохого, и хорошего полицейского. «Пойдешь навстречу следствию, будет тебе чай с ватрушкой, а не пойдешь!» «Кочергой словишь и на каторгу Нереченскую по этапу без прав переписки!» «Ну вот, что с вами фараонами египетскими делать будешь?» Философски вздохнул Дьяк, поправляя спрыгнувшую от страха ермолку. «Вопрошай, матушка, следственная экспертиза, ответ смиренный, как на духу, держать буду!» А коли хоть словом солгу, дык испепелит меня гром небесный Грома посерить горницы не обещаю, сурово поправила бабка Но на 15 сутка приходовать имею право Давай ври, чё ты там про помершего царя плёл, чем народ смущал, а? Филимон Митрофанович перекрестился и начал Вчерась накрыл меня бессонница Дай, думаю, помоляюсь, полезным делом займусь До терема государева прогуляюсь, бумаги проверю, породею И ночным бдением за нежно любимого отечества Эх, ну что тут скажешь Фальшивые и надуманные объяснения гражданина Груздева Могли бы кого угодно поставить в тупик Поскольку наш дьяк лжет, как дышит Честная милицейская, редко у кого это дело получается естественней, чем у этого вечного борца за собственные корыстные интересы. И тут вижу подозрительнейший сладей, от калиточки через весь царский двор лыжи вострит. Пригляделся я к нему попристальней, диахну, чистый призрак, вот клянусь святыми угодниками, вылитый ваш». Да ему царство небесное, Никите Ивановичу душевной теплоты был человек, радость-то какая! Прожженный аферист в рясе вовремя поправился. Ой, в смысле, говорю, трагедия-то какая, Только был он почему-то в бабском исподнем. И у меня того аж на сердце в пятки чуть не упало. Потом задержалась где-то выше колена, ниже бубка, и уже там забилась... Не знаю, как яга, а вот лично я краснел, как первокурсник на дискотеке выпускниц в общаге института куда парни не пошли, потому что курили в туалете, а девушки отрывались по-своему. Ну, знаете, когда они не думают о том, что говорят. Хорошо, может, я и поверю, что тебе, коту нашкодившему зарешке подвешенному, наш светлый участковый привиделся в пьяном угаре. «Но с какого же бодуна ты, извращенец ермолке, с бороденкой-козлиной да мозгами баранями, государь там углядел? Ась!» Как я понял, дьяк в явлении царя Гороха так уж сильно уверен не был. То есть видеть-то видел, но вот умом поверить в то, что всеми любимый царь-батюшка шастал по собственному подворью в женской ночной рубашке, это уж слишком. пел вчерась? Н нет, ни штабочки не пригубил». Борешь зараза? Да ну, что ругаться-то?» разругаться? Вспыхнул гражданин Груздев. Но если и принял на грудь литр другой третий, так не за в гонди, а причиной избавления от бессонницы для. Вопрос, с чего он вообще туда попёрся, даже не стоял. Диак задержался дольше, чем рассчитывал, разбирая царские бумаги. Прямым текстом это значило. Занимался приписками, подтирками и подтасовками. Выгадывая себе 5-6 лишних монеток к жалованию Ну и там, сами понимаете, чисто случайно Углядел с высоты второго этажа Нашу телегу опергруппы со стрельцами на борту Вроде как решил вежливым образом спуститься, поздороваться Но вдруг увидел идущего от калиточки призрака В белой милицейской фуражке Так вот и пошел я за ним грешником тихохонько Думаю, мается, видать Сейчас сзаду покрадусь Да как гуну в ухо! Он развеется А тут участковый свечку зажег с огоньком зеленым По всему, видать, сатанинское изобретение Ай! Вы что деретесь-то, бабушка? и да так, рука случайно сорвалась Даже не извинился, яга Ну ты продолжай, продолжай Поразительным оказался тот факт, что Филимон Митрофанович призраков совсем-таки не боялся, ну не на грош. То есть вполне готов к общению с духами умерших, не испытывая ни малейшего страха к жителям потустороннего мира. Подозреваю, у него на это просто фантазии не хватает. Надо было хоть укусить его в прошлый раз для порядку, чтобы впредь не приставал к безвинно блуждающим душам усопших. Иду я за ним коридорами подвальными. Слежу за ним, а он, супостат, возьми вдруг, ты провались на ровном месте Исчез, как не было, и ищетного запаху после себя не оставил Я так порядку ради дверцу железную толкнул, да она вдруг открытой оказалась Я туда и нос сунул, а там цельных два привидения Сыскной воевода, да наш надежа государь На полу сидят, в картишке дуются И ведь поразить поразительно-то? Оба в бабских Ночнушках В общем, хвала всем богам Языческим, скандинавским, древнерусским И до кучи половине индуистского пантеона Взбудораженный видение медьяк Ничего толком не помнил Щедро смешивая реальность С отсебятиной Его можно было понять От одного вида нашего веселого гороха С бородой и в пеньюаре Серьезные проблемы с психикой Обеспечены нагодой У меня и то шок был «И тогда меня это еще и любопытство мучит!» Вновь начал Дьяк, видя, что Баба несколько призадумалась, Ища выход из некрасивой ситуации. «Гроб в синях стоит, венки люди понатаскали, А где же у вас сам покойничек? Глянуть ба!» «Те зачем? Так хранить то на третий день положено, А че-то никто и не чешца!» «Милиционеров не как нормальных людей!» «На четвёртый день хоронят!» Сквозь зубы процедила бабка, максимально драматизируя сцену. «Да в закрытом гробу, в полночь, за церковной оградой, в неосвещенной земле, только при своих! А всех свидетелей в погребальный костер кидают и пляшут голыми вокруг огня! Ой, ты ж стромотенька какая, прости меня, Господи, грешного!» Искренне, с придыханием, вдохновился старый скандалист. «А, а посмотреть можно?» Ну, хоть одним глазком из кустиков ракитовых я последний никому ничего не скажу Ясное дело, коли посмотришь, так уж и не скажешь В голосе Яги появились опасные нотки И Дьяк сразу все понял Убивают, спасите, милиция экспертизная загрязает Таких хищники Неронские первых великомученика! Пошел вон Иду Мигом прекратил орать, гражданин груздев. И чтоб у меня? Молчу, молчу, как петух в архирейской ухе на Великий пост! Тишайше поклялся Филимон Митрофанович и, судя по хлопку воздуха, просто испарился из отделения.